Благодарности. Эта книга никогда бы не была написана, если бы не моя мама, которая сидела с ребёнком, пока я часами работала над текстом. Мои друзья, которые вдохновили меня своими примерами здоровых партнёрских отношений. Мои подписчики, спасибо вам за то, что вы рядом. читаете комментируете делитесь своими историями, болью и юмором. Спасибо.